Глава восьмая Мы летели уже четвертый час, и все это время я смотрела из окна аэробуса на мрачные пейзажи горного материка Монтума. Дремавшие вулканы выдыхали желто-серый дым, земля казалась безжизненной, но это обманчивое впечатление. На самом деле материк хорошо заселен и напичкан многочисленными предприятиями. Гремящий, окутанный извечным дымом Монтум нельзя назвать раем, в отличие от Тектума. Сюда прилетают зарабатывать деньги, а не тратить их. Аэробус, грузная махина, начал снижение. Моим глазам предстала военная академия Гарунда. Учебное заведение оказалось похоже на базу, хорошо укрепленную, обеспеченную всеми необходимыми ресурсами и окруженную высоким забором. Приглядевшись, можно заметить, как много аэроплощадок на территории, крытые многоярусные бассейны, похожие на стеклянные шары, заполненные водой, бесконечные площадки, а также корпуса круглой или прямоугольной формы. Так я и сидела с полуоткрытым ртом, пока аэробус не опустился на площадку. Демоница собрала нас, и, как и другие инструкторы, повела к корпусам. В лицо подул прохладный ветер, совсем не такой, к которому я привыкла. Поежившись, я встала в шеренгу и выслушала указания инструктора о том, куда мы пойдем и что нужно будет сделать. Следуя за остальными, я краем глаза разглядывала мужчин в синем, которые толпились у площадки. Интересно, кто это, преподаватели или работники? Диманица провела нас в прямоугольное небольшое здание тесная и так ярко освещенная, что свет резал глаза. Встретила нас немолодая женщина и, наскоро сосчитав, ввела информацию в планшет. Прозвучал приказ переодеться в парадную форму, демоница начала называть нашу фамилию, а женщина — выдавать парадные комплекты одежды. Я быстро переоделась, когда назвали мое имя. Парадная форма Академии включает темно-синюю юбку чуть ниже колен, китель с погонами, белоснежную рубашку и галстук, цвет которого соответствует цвету факультета. Переобуться следовало в закрытые туфли на небольшом каблучке, а волосы убрать в низкий хвост. Когда мы закончили и сложили форму муравьев-абитуриентов, Диманица сказала, «Всего у вас будет четыре комплекта одежды. Парадный, тот, который на вас сейчас, повседневный, в котором вы будете ходить на занятия, тренировочный и рабочий». Получать одежду будете здесь, по размерам, в зависимости от изношенности. Даю пять минут на то, чтобы привести себя в порядок. Мы кинулись к единственному зеркалу поправлять прически и рассматривать себя в форме. Концентрат, который нам давали на завтрак, обед и ужин, поспособствовал тому, что все мы за эти дни поправились. Хорошее решение, учитывая, что стресс во время абитуры был значительным. Как ответственная за нас, демоница пояснила, куда идти, где забрать одежду после церемонии, и что после мы перейдем на попечение старшины курса. А потом отвела нас к главному корпусу, высокому зданию, квадратики окон, на котором сверкали, будто бы подмигивая. Площадь перед корпусом была заполнена курсантами и гостями, которые явились поглазеть на первокурсников. Самые же уважаемые граждане были приглашены на огромный балкон главного корпуса, с которого лучше всего можно было обозревать площадь. Первокурсники прибыли с пяти учебных центров. Диманица довела нас к курсантам из нашего центра, и по фиолетовым галстукам я опознала своих. Выглядев знакомое лицо, я дошла до Тула, хотя инфрабраслет на руке беспрестанно подавал сигнал встать в строй к своей группе. Слагар, увидев меня, тоже обрадовался и буквально вытянул за руку к себе. Я почувствовала себя гораздо лучше, очутившись рядом с ним. Слишком много людей было вокруг. Да и военная академия не то место, где чувствуешь себя как дома. То ли дело Академия культур. Целый городок низких белых зданий, утопающих в зелени. Или Академия жизни, расположенная на острове. Курсанты разбрелись по факультетам и группам, закончились последние приготовления. Чтобы строить группы, из разъезжавших по площади наземных каров, начали выходить кураторы, каждый у своей группы. Мое сердце замерло, когда я увидела нашего. Неужели? Тот самый блондин с пляжа, который успокоил опранцев. Я во все глаза уставилась на мужчину. Еще на пляже он произвел на меня неизгладимое впечатление. Может, мускулами, может, необычайно яркими глазами. Ну, или мне просто тогда голову напекло. "Благо, товарищи курсанты", поприветствовал он нас громко. Я глянула на его погоны. Лейтенант. Посмотрела ниже, на фамилию Солт. Лейтенант Солт. Раз лейтенант, значит, уже выпустился. Раз остался в академии, значит, метит на место преподавателя. "Благо, товарищи!" "Благо, товарищ лейтенант!" проорали мы. «Смирно! Равнение на середину!» Все еще витая в романтично восторженных мыслях о приятных совпадениях, я машинально встала в нужную стойку. Церемония началась. Сначала был гимн. Долгий, протяжный, заунывный, как вой животного. После перед нами выступили с речью генерал Центаврианской армии и ректор. Похожие, как близнецы. Темно-синяя форма с погонами, Черные волосы, зычные голоса. Ректор проехался по площади Накари, принимая отчеты от старшин. Группа такая-то построена. Вокруг мужчин наплечное незаметное устройство образовывало силовое поле. Мало ли что. Но в общем и целом ректор был таким же, как и все другие военные центавриане первой крови. Строгим, зловещим, черноволосим. Как только нас еще раз поздравили, и мы прокричали троекратное благо Федерации, грянула музыка, торжественная и бойкая. Подстать моменту. Когда музыка стихла, над площадью взмыли черные аэрокары и начали выделывать фортеля. Точно маленькие снаряды, они то взлетали ввысь, то резко падали к самой площади, вызывая у курсантов благоговейный страх. Вот это да! Мне и обычные-то люди, не боящиеся управлять аэрокаром на большой скорости, казались профи. А тут такое. Выкрутасы на тренажере виртуальной реальности это одно дело. Но реальный полет сложен и опасен. Техника не может быть надежной на 100%. На этом торжественная часть была закончена. И мы, первокурсники, получили час свободы. Родственники самых богатых у которых есть разрешение на посещение академии, прибыли повидаться со своими чадами. Родственников остальных курсантов, нищебродов, беженцев, прилететь не смогли. Поэтому я бродила по площади, разглядывая курсантов и преподавателей, сились различить самых важных гостей на балконе. Благо курсантка. Нет, этого не может быть. Я так надеялась, так надеялась, что больше... Малиев не будет мной интересоваться. — Как же? — Вот он, в синей форме курсанта, с фиолетовым галстуком и с нехорошей улыбкой на лице. — Вы? Я не скрывала досады. Агент, нет, пока еще просто старшекурсник, протянул свою руку. Прочитал про земные традиции, надо же. Я дала ему свою руку, но вместо того, чтобы пожать, Малиев аккуратно перевернул ее и коснулся губами моего запястья. Ощущение было странным и приятным, и годливым одновременно. Растерянная я отвернула руку. Целовать запястья и после свадьбы рисовать на них узоры рода – это почетная обязанность центаврианского супруга. Поздравляю, Нина. Я знал, что у вас получится. Спасибо. Я попыталась улыбнуться, но лицо словно одеревенело. Как и всегда рядом с этим зеленоглазым хитрецом, Я почувствовала себя младше, чем есть на самом деле. Беспомощнее. Пройдемся? Я кивнула. Отказ прозвучал бы сейчас грубо и не к месту. К тому же я помню, как Центоврянин реагирует на слово «нет». Что бы он ни задумал, я должна сохранять хорошую мину. Мы пошли по площади вместе. Я мучительно подбирала безопасные темы для разговора. А мой спутник откровенно этим забавлялся. Наконец он громко рассмеялся. «На вас лица нет. Нина, мы теперь с вами одного статуса, курсанты. Так что давайте, наконец, перейдем на «ты». Ты пришла к финишу второй. Расскажи, как». Я скупо пересказала события того злосчастного дня. Малих выслушал внимательно, но отнюдь не торопился меня нахваливать. «Тебе просто повезло». «Повезло?» – возмутилась я. «Вообще-то это была спланированная тактическая хитрость». Конечно же, я умолчала о том, что план родился в моей голове спонтанно и был полон прорех. «Повезло! Звезды к тебе были благосклонны!» «Повезло! Надо же!» — пробурчала я. «Но ты осмелилась прыгнуть в озеро из аэрокара и провести вокруг пальца инструктора. Это похвально!» «До сих пор не верю, что осмелилась это сделать». «И все-таки осмелилась и выиграла!» Ли одарил меня откровенно восхищенным взглядом. Я не ошибся. Тогда в кабинете сразу почувствовал в тебе соперницу. Соперницу? Поразилась я. Ли Малиев только что назвал меня соперницей? Он что, умом повредился? Курсант широко улыбнулся, и я отметила, насколько улыбка меняет его лицо к лучшему. Он еще и обаятельный. И чем больше его рассматриваешь, тем больше привлекательным он кажется. «Нина, опомнись!» Одного только не понимаю. Отсмеявшись, сказал курсант. «Почему тебя зачислили на факультет разведки? По моим расчетам, ты идеальная связистка». «Так ты и расчеты делал?» «Конечно. Я ведь на факультете разведки учусь». «Наверное, на вербовщика». «В каком-то смысле. Я рад, что ты на моем факультете. Нечасто к нам попадают такие девушки». Любая женщина должна была немедленно спросить за тайм им дыхание «Какие?». Но я дернула себя за галстук, делая вид, что он слишком затянут. Ли откровенно флиртует со мной. Еще чуть-чуть, и я снова растаю, попадусь в его сети. Срочно, срочно нужно поменять тему разговора. Не знаю, смогу ли я привыкнуть к здешнему климату, — быстро проговорила я, сделав вид, что мне холодно. Здесь все не так, как дома. Привыкнешь. Малиев дошел до палатки, где раздавали обогащенную витаминами воду, и предложил мне стакан. Выпив воды, я снова начала смотреть на курсантов Али на меня. Нам давали в учебке концентрат. Это чтобы мы поправились? Спросила я. Для того, чтобы проверить, как организм его принимает. Некоторые здоровые люди попросту не переваривают эту мерзость хотя она и полезна. А у кого-то во время прохождения общих тестов высокие показатели выносливости, а усидеть на стуле более двух часов он не может. Как, кстати, тебе понравилось сидеть на стуле? Я поежилась, вспомнив это адское задание. Это было ужасно. Да, неприятная проверка. Но больше тебе бояться нечего. На первом курсе вы будете изучать общие дисциплины, языки, Изредка будут тесты, но ничего по-настоящему изматывающего. Это не армия. Вы здесь в первую очередь будете получать знания. Не стремись быть лучшей. Выскочек не любят. Если возникнут проблемы по какой-нибудь дисциплине, позвони по ТПТ. Хотя ты не позвонишь. Мне неудобно тебя беспокоить. И без того ты помог мне поступить. Дал советы, водил сдавать тесты. Не лги. Ты совсем не в восторге от знакомства со мной и в данный момент думаешь, как бы потактичнее от меня избавиться. Признавайся. — к чему ты клонишь? — пролепетала я, чувствуя себя загнанной в угол. — Что хочешь услышать? Удобную ложь или неудобную правду? — Правду. Курсант встал так, чтобы я не могла его обойти и ускользнуть. На симметричное лицо с широко расставленными темно-зелеными глазами Упал луч Толемана, пробившийся так и через тучи. В полумраке Ли еще может сойти за представителем младшей расы, но при ярком свете совершенство его лица становится неоспоримым. Центавриане первой крови не могут быть смазливыми или миленькими. Они все одинаково безупречны, наделены строгой холодной зловещей красотой, красотой, которую еще до рождения ребенка вымеряют по тестам и генетическим проверкам. — Не могу перестать думать о тебе, — заявил Безупречный. — Вот мы и вернулись к самому началу. — Может быть. Ли коснулся моего галстука. Поправив его, он как бы невзначай задел мой подбородок пальцами. Ищешь партнершу из лучших интриганок, чтобы было интересно, а землю из-под ног выбивает молоденькая землянка. — Перестань, Малив. — Ли. — Ладно, Ли, мне кажется, пора заканчивать с этим. А я еще и не начинал. Он качнул головой, как будто отгоняя навязчивую мысль, и несколько черных прядей упали ему на лоб. — Нина, ты опять поддалась. — Черт бы тебе побрал! — психанула я. — Черт, это гибрид животного и человека по земному русскому наречию? Так кажется? У нас такие гибриды зовутся цвинами. Свин бы тебя побрал. При всем желании, цвин вряд ли меня заберет, Нина. На горунде их нет. Малий дал мне пройти и сам пошел следом, назидательно подняв палец вверх. Потом начал меня отчитывать. Что за нелепая доверчивость, что за детская наивность? Тебе так легко вскружить голову, Нина. Несколько прикосновений. Парочка комплиментов, улыбки, и ты начинаешь таять. А где же твоя психическая устойчивость? Заволокло розовой пеленой от комплиментов. Я покраснела и отвернулась. Какой позор! Ты в военной академии. Тебя окружать будут центавриане. Не забывай, что многие из нас — эмпаты. Не будь такой открытой, — продолжал Ли. «Раньше я проверял тебя напористо. Ты сразу начинала закрываться. Но стоило поговорить с тобой чуть поласковее, как ты поддалась. Запомнишь этот урок?» Запомни. «Веди себя тише, больше наблюдай. Не стремись с кем-то подружиться. Вас будут перекидывать из группы в группу. Начнут сталкивать лбами. Не заискивай перед преподами. Не вздумай завоевывать их симпатию. Это бесполезно». Здесь играют по правилам старших рас. И играют безжалостно. С этими словами Ли ушел. Свин бы его побрал. Построив, Солд выдал нам планшеты, в которых были загружены расписания, устав и прочее, что мы толком еще не знали, а также схема академии. Поздравил нас еще раз, выбрал старшину группы и отпустил в казарму. Казарма для девушек, Оказалось гораздо комфортабельнее, чем учебки. Кровати поужину удобнее, вместо допотопных шкафчиков выдвигающиеся вместительные панели, открыть которые можно только с помощью своего инфобраслета. Гигиенических принадлежностей нам выдали больше. Напор воды в душе оказался как раз таким, как я люблю. Все светлое, просторное, везде автоматика, Не как у нас дома в земном секторе. В казарме на третьем этаже. Поселили девушек-первокурсниц с факультета разведчиков. По тридцать в каждой спальне. Теперь, будучи в звании чемпионки абитуры, я не была белой вороной. Все быстро забыли, что первые дни я ходила с синяком под глазом и плелась в самом конце. Со мной торопились подружиться. Особенно представительницы младших раз, И это не могло не радовать. Утром нас разбудил не инструктор, а звонок пронзительный и неприятный. Затем мы вышли из казарм и общим строем пошли на зарядку к ближайшей площадке. Затем, какое счастье, был завтрак. В огромной столовой нас, так же, как и в учебке, обслуживали роботы, но вместо отвратительного концентрата накормили нас настоящей сытной едой, такой вкусной, что курсанты смели все, что было предложено. После мы отправились согласно расписаниям на занятия. Ниджер Экри, наш старшина, проверил, все ли хорошо выглядят, и только тогда запустил нас в аудиторию. Это было просторное светлое помещение с большим количеством мест и экраном во всю стену. Минут через десять, когда все группы ТР-1 заняли места, и аудиторию заполнил гул множества голосов, стремительно вошел преподаватель. Мы встали, чтобы его поприветствовать, быстро убрав свой планшет на стол, И активировав экран, мужчина начал говорить без всяких приветствий. Если вы считаете себя элитой только потому, что поступили на факультет разведки, вы сильно ошибаетесь. Ваша специализация – тактическая разведка. Но не мечтайте о миссиях на далекие планеты. Вы будете сидеть в штабах долго, очень долго. И только тогда, когда в ваших головах появится достаточно знаний, Получите возможность себя проявить. Но эту возможность получат не все. Преподаватель по общей истории тоже продолжал нас поносить, а мы пораженно молчали. Майор Крастон, центаврианин неопределенного возраста и однозначно не первой крови, об этом говорили его неправильные черты лица, невысокий рост, коренастость. Неужели так обращаться с обучающимися для него в порядке вещей? Что такое разведка? ⁇ спросил майор, когда ему надоело нас ругать. Я подавила желание прижаться к столу, чтобы яростный преподаватель ненароком не спросил меня. Но жертвой его стал парнишка-опранец, чьи и без того крупные глаза от волнения стали похожими на две монетки. ⁇ Отвечай, Разведывать значит добывать информацию. Какую информацию? ⁇ Несчастный опранец горько пожалел, что сел в первый ряд. Потому что Крастон... Резко соскочил с трибуны и ткнул в его направлении пальцем. «Какую информацию?» «Важную». «А какая информация важна?» Преподаватель обвел аудиторию взглядом и, не услышав ответ, разразился бранью. «Что вы молчите, как запуганные Ганы? Вы пришли сюда учиться, а не состязаться в умении держать язык за зубами. Ты...» Майор обратился к девушке, сидящей в первом ряду. «Какая информация важна?» «Политическая», — предположила она. «Нет, какая информация самая важная?» «Экономическая?» — выкрикнул кто-то. «Нет». «Та, которую хотят скрыть!» — подала голос Орионка с короткой стрижкой и раскосыми серыми глазами. «Удивительно, как я раньше не заметила Вальдолу!» Девушка не растерялась, даже когда майор поднялся по ступеням и выжидательно на нее уставился. «Повтори!» «Та, которую пытаются скрыть», – отчеканила она. Судя по всему, ответ майора удовлетворил, и Крастен вернулся к трибуне. Больше о том, что такое разведка и информация, он нас не спрашивал. Мы начали обсуждать в свободной форме, чем мы, люди, отличаемся от остальных разумных рас Вселенной. В чем принципиальное отличие наших обществ от иных? Обсуждение получилось горячим, потому как Крастон орал всю пару по поводу и без, и я про себя нарекла его психом. Следующим по расписанию было правоведение. Центаврианка по фамилии Нилейв тоже спросила о том, что значит в нашем понимании разведка, а затем плавно увела разговор в сторону начала проводить опросы по человеческим расам. И хотя держалась она с нами безупречно, я не могла не отметить некоторую ее стервозность. На третьей паре мы последовали в другую аудиторию, где еще один преподаватель-центаврианин, ведущий предмет планетарной системы, долго рассказывал нам о важности изучения окрестности звезды Толеман. С непривычки даже интересные факты Я пропускала мимо ушей, мечтая только о нормальном перерыве. Да и бесконечные проекции и глаграммы очень меня утомили. Когда счастливый миг свободы настал, мы, обессиленные, с распухшими от лекций головами, поплелись в столовую, где плотно пообедали. Но и после нас в покое не оставили. Солд собрал все пять групп ТР-1, построил, внимательно осмотрел, как мы выглядим, и начал гонять по уставу. Так мы еле дожили до ужина и отбоя. Позже, в казарме, я изучала в выданном личном планшете краткую информацию о наших преподах и их предметах. Оказывается, не все преподы имеют воинское звание, и не все они — центавряне. Какая радость! Скоро я привыкла к порядкам в академии. На восторге или депрессию никого не оставалось времени. Чтобы успевать по всем предметам, нужно было учиться, особенно таким, как я, получившим не самое лучшее общее образование. Дни были подчинены строгому распорядку. Личное время было выделено, но, по сути, его не оставалось, так как каждую лишнюю минуту приходилось проводить в библиотеке, просматривая изучающие ролики или выполняя самостоятельные задания. Учебный корпус был оборудован по последнему слову техники. Сновали по коридорам роботы-уборщики, мигали табло со всевозможными списками, на экранах в комнатах отдыха показывали мотивирующие ролики и фильмы. Повсюду стояли автоматы с закусками и напитки. Жаль только, что в день каждому курсанту полагается только один напиток или одна закуска. Но и то хлеб. Такой контроль меня нисколько не раздражал. Напротив, я была рада, что за нами следят, и беспредела не будет. Если кто-то из курсантов затевал драку, об этом сразу становилось известно охране. Нарушителя уводили под белорученьки. Что касается изучаемых дисциплин, то они действительно были общими, как и говорил Малей. Право, планетарные системы. Философия, история, официальные языки разумных рас Вселенной, астрономия, основы вычислений, технические системы. Была и физическая подготовка, но нас пока особо не гоняли. Водили плавать в бассейн, выгоняли на площадке играть в спортивные игры, проводили общие занятия с несложными упражнениями. Так, чтобы мы не слишком уставали, но ну и не слишком расслаблялись. Куратор СОЛТ был ответственен за нашу группу. И пока что общался только со старшинами. Я видела его резко и всегда издалека. Малейф тоже не докучал. Братья продолжали ворчать во время ТПТ сеансов, что военная академия не место для меня. Но я-то знала, что Агап давно растаял и теперь хвастается перед соседями, что я поступила в академию. Аркадий радовал рассказами о том, что с фермой все в порядке. Скоро доставят новые удобрения. Звонила Тема. Сообщил, что с Центаврианкой у него все прекрасно, что его оформили по ее просьбе как потенциально полезного гражданина. Таким образом, все мы оставались на Гарунде. Дружескими прибаутками и советами помогал Тони. В одном из разговоров он признался, что наш брак был бы ошибкой. В общем, Гаррисон по мне не страдал, а я не страдала по нему. Переживать не было причин. В Академии мне нравилось, несмотря на сложности с некоторыми дисциплинами и тот факт, что тактическая разведка, оказывается, не относится к тихой кабинетной специализации, а к самой, что ни на есть, военной. Но, учитывая мои физические данные, оказаться в местах военных действий мне не светит, и я перестала переживать. Как-то раз я засиделась в библиотеке с заданием по центаврианскому. Только в библиотеке были установлены программы, создающие голографического собеседника, на котором можно тренироваться для живого общения по изучаемому языку. Потратив на простенький диалог все свободное время, я поздно спохватилась, что до отбоя практически не осталось времени. И, конечно же, понеслась в казармы. Уже на выходе из общего учебного корпуса я встретила Тула. Он был весел, оживлен и нисколько не устал. «Благо, Нина!» С момента поступления я почти не общалась с Лагером Тулом. Наше общение ограничивалось словами «благо, Нина», «благо, Слагер!». Орионец оказался из того сорта людей, которым нужна восхищающаяся ими публика. А я хоть и симпатизировала парню, но восхищаться им совершенно не собиралась, да и в его компанию парней-орионцев не очень вписывалась. Я вообще ни в одну компанию, к сожалению, не вписывалась. Благослага, машинально сказала я. В этот момент из-за угла выскочил старшина группы Ниджер Экри и немедленно начал нас отчитывать. Отбой скоро, а вы шатаетесь по коридорам. Расходитесь по казармам немедленно. Не кипятись, Экри, миролюбиво ответил Тул. Осталось меньше десяти минут. Если из-за вас у меня будут проблемы... Я кивнула и попыталась уйти, но Тул схватил меня за руку и возмутился. — Что ты его слушаешь? У нас есть законные девять или сколько-то там минут. Это личное время Эйкер не командует. — Я старшина. Ты должен меня слушаться. — Солд ошибся, выбрав тебя старшиной. Я бы справился лучше. Свин Мариката бросил Ниджер на Орионском, желая похвастаться перед Тулом. — Свин? — протянул Тул. «Кацума цвин! Цвин! реката, Этри посмотрел на меня. Я беспомощно развела руками. Настраивать ТПТ на перевод мне не хотелось, так же, как и слушать перепалку. Парни продолжали обмениваться ничего не значащими для меня фразами, но каждая новая реплика была горячее, хлеще и задорнее предыдущей. А если судить по интонациям, то начиналась ссора. Во время этого спора Экри надулся и покраснел, уязвленный тем, что ему перечит, а Тул наслаждался процессом. Хорошо, процедил наконец Экри и развернулся, чтобы уйти. Как я не люблю все эти мужские разборки и выяснения, кто главный в стае. Наверняка докучливый Ниджер придумает, как щелкнуть Салгара по носу, да и меня за компанию за такие слова. Я попыталась отцепить от себя лапищу Тула, но он держал меня крепко, потащив за собой к очередному повороту. — Тул, отпусти! — испугалась Экрил. — Где же твой авантюризм? — В глубокой спячке. Я устала и спать хочу. Нечего таскать меня за собой, как плюшевого мишку. — Как кого? — веселый настрой парня ничего не могло испортить, кроме появления солда. Тот посмотрел на инфобраслет, сверяясь со временем. Мы вытянулись по струнке. «У вас проблемы со сном?» «Никак нет!» «Думаю, у вас проблемы со сном». Проигнорировав наш ответ, утвердительно сказал Солт. «Раз вам не спится, товарищи курсанты, я просто обязан вам помочь. За мной!»